Глава первая. Стерва. Проснулась от приятного чувств. Выспалась. Я не испытывала это состояние довольно давно. Все приключения, что произошли со мной до того момента, как я оказалась в мягкой теплой постели и закрыла глаза, мне казались дурным сном. Но как только я открыла свои ясные очи, тут же их и закрыла потому что вокруг был все тот же, что и до сна чужой и непонятный мир. Сердце в груди опять бешено заколотилось. Внутри поднялась волна паники. И чтобы хоть как-то унять эмоции, постаралась глубоко дышать, пока еще закрытыми глазами, чтобы окружающая меня реальность не смущала. «Мам, я не виноват, что она такая дурная!» услышала голос первого парня который нашел меня в этом мире, как поняла, это был брат той девушки, в чьем теле я очутилась. — Это ты, Корислав, И даже вместе с вами Илисьяр докатилась бы до идиотизма. Как ты можешь? Она сестра твоя. И, между прочим, твое состояние. А ты так к ней относишься. Вот возьмет и уйдет в пустыне нагов жить. Что делать будешь, а? Несла какую-то бессмыслицу женщина. Из всего происходящего до меня только дошло то, что ко мне в комнату пришли двое — Негорат и какая-то женщина, имеющая право называть его сыном, раз он называет ее матерью. А еще я осознала, что, несмотря на то, что речь вокруг незнакомая, я ее отлично понимаю. И из небольшого диалога перед сном стало ясно, что и сама говорю неплохо, раз брат девушки, в чем теле я нахожусь, меня понимал. Непонятно было, как я попала сюда, И зачем мне идти в пустыню? Кто такие наги, и какая беда от этого моему брату? — Зачем ей в пустыню? Там Кореслава нет, — засмеялся парень. — Там есть наги, которым твой Кореслав и в подметке не годится. А еще не забывай, какая слава ходит про них, и какая про твоего Кореслава. А если бы она сломала себе что-нибудь? Или совсем, обезножила или слегла? Как можно? не перестала брониться женщина. «Мам, она пришла сама, своими ногами. Главой только ударилась и забыла все. Но это к лучшему. Понимаешь, от ее ума уже всем тошно. А так, глядишь, Крислава забудет. И свои нелепые факты, которыми она сыпала. А такую мы ее быстрее замуж пристроим». Весело затараторил братец. «Ты вообще бесчувственный. Я поражаюсь тебе. Ты не дракон, спешу тебе напомнить. Ты человек!» У тебя есть сердце, и оно горячее. А еще спешу напомнить, что вот эта твоя родная сестра, родная, а ты уже год только и грезишь, как ее замуж отдать. Может, хватит?» Рассердилась женщина. «Я тоже жениться хочу. Она будто нарочно делает все так, чтобы от нас с ней отвадить всех», обидчиво заявил юноша. «Не грезил бы ты ее замужеством. Еще неизвестно, как ее падение на ней скажется», вздохнула женщина. На какое-то мгновение стало в комнате тихо. Я было подумала, что все ушли, оставив меня с моими мыслями наедине. Но через небольшое количество времени кровать около меня промялась. Кто-то рядом лег. «Стихана! Стихана, дорогая моя!» Сожурчал совсем близко приятный женский голос. Моих волос коснулась чья-то теплая нежная рука. Я так мало тебе уделяю времени, но ты уже большая, а мне надо работать. Замок Великого радигоста поистине велик, и я пропадаю там все время. Я так желаю тебе счастья. От искренности, мягкости и всеобъемлющей любви, которая чувствовалась от этой женщины, мне захотелось рыдать. Как давно мне никто не говорил, что любит, что желает счастья не гладил по голове. А я, оказывается, в этом так нуждалась. Я поговорю с властителем и очень попрошу его излечить тебя, чтобы к тебе вернулась память и ты опять могла жить обычной жизнью. Только он очень занят и придется подождать. Не прекращала поглаживать меня по голове женщина. И тут я ойкнула. Что? Встревожилась мать Негорада. Я открыла глаза от боли. Тут же кожу головы стала пощипывать. Встретилась взглядом с красивой, светловолосой женщиной, чем-то похожей на меня, только сильно старше. Она с ужасом разглядывала свою руку. На кончиках пальцев олела кровь. «Доченька — Доченька! — прошептала она. От ее реакции и мне стало жутко и невыносимо жалко себя. На глаза навернулись непрошенные слезы. — Не город! «Ах ты, подлец! Ты почему сразу не пошел за мной? Ей нужна помощь!» Закричала она в открытую дверь. Очень скоро в проеме появился взъерошенный и слегка напуганный юноша. Он так же, как и его мать, очень странно смотрел на руки женщины. И по мере того, как до него доходило, в чем они испачканы, его глаза расширялись, и в них читался ужас. Ради Гост. На облете земель какая-то неведомая сила заставила меня чуть снизиться в том месте, где располагался дом Кремлины. И мне тут же бросилась в глаза растрепанная фигура женщины, которая выбежала из двери и побежала в сторону замка. Завис над ней. Тень и вихревые потоки воздуха заставили ее остановиться и поднять голову. — О, великий Радигост! — крикнула она. И только потому, что в обличии дракона у меня очень чуткий слух, я услышал ее. Я подождал еще чуть-чуть, не продолжая облет. Обычно люди, видя меня, любили выразить свое почтение. Но в этот раз было что-то другое. Я начал снижаться, а кремлина упала на колени и сложила руки в молитвенном жесте. «Великий властитель ледяных земель!» Задыхаясь от волнения, заговорила со мной женщина, не вставая с колен. — Я прошу вас, спасите Тихану. Она упала на прогулки и потеряла память. Пока я была у вас в услужении, она спала дома. И когда я вернулась и узнала обо всем, хотела попросить вашего целителя вернуть ей воспоминания. — Но у нее рано! — зарыдала встревоженная мать. — Я обнаружила ее только что. Если ее не исцелить, то она умрет. И я прошу вас, умоляю, излечите мою дочь. Если я уврачу ее рану, то целитель долгое время не сможет помочь ей с памятью. Напомнил о правилах врачевания в наших землях я, чтобы безутешная мать вспомнила, что за чудодейственной силой можно обратиться несколько раз в год и с большими перерывами по времени. Если вы не закроете рану, то может пойти воспаление горячка и смерть. Ей память уже будет, не нужна!» Взмолилась Кремлина и поползла ко мне на коленях. «Хорошо. Я сам излечу ее. А память вам придется восстанавливать самим». Дал свое согласие, протягивая женщине руку, чтобы та поднялась с колен. Кремлина не воспользовалась моим жестом, сама подскочила на ноги и побежала в сторону своего дома, причитая по дороге, что убьет этого балагура Негорада и его друзей. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Я и не знал тогда, что иду навстречу судьбе. Стерва! Негорат! Негорат! Выходи, негодяй! Судьба к нам милостива! Кричала с порога мать парня. Что такое? Вышел навстречу ей он. Сам властитель услышал мои мольбы и спустился с неба. Понимаешь? Он услышал меня и согласен помочь, — говорила какие-то немыслимые слова женщина. — Когда? — встрепенулся юноша. — Сейчас, — услышала я вдалеке невероятный мужской голос, от которого каждая клеточка моего организма встрепенулась и будто затаилась в ожидании чуда. Я никогда не испытывала таких чувств и не реагировала на мужчин подобным образом поэтому было сложно соображать здраво. Да и вообще все то, что происходило со мной в последние сутки, нельзя было здравым рассудком оценить и уж точно принять. Поэтому я поддалась инстинктам и делала то, что требовало мое женское нутро. А оно заставило подорваться с постели и заметаться по комнате в поисках зеркала. И пока где-то в глубине дома Негород оправдывался перед хозяином невероятного голоса в том, как так получилось, что я лежу в своей комнате с пробитой головой, я нашла отражающую поверхность и посмотрелась в нее. И в этот миг мне захотелось зарыдать. — Сколько вы говорите лет? — отсчитал мне при нашей первой встрече братец. «Девятнадцать — Девятнадцать? Ничего подобного. На меня смотрела то ли школьница начала пубертатного периода, то ли неухоженная женщина сорока лет, но никак не девушка в расцвете сил. Вздохнула поглубже, распустила ужасные косички, расчесала брови, взлохматила красиво волосы, приглушила свет, накинув на источник освещения какую-то тряпку, сбросила с себя непонятные толстые лохмотья и залезла под одеяло, невинно оголив одно плечико. — Ох, Стехана! — вошла в комнату первая мать. — Ты когда успела раздеться? И зачем прикрыла светоч? Мне было сложно дышать. Придумала я на ходу, так как реально было не продохнуть с непривычки в корсете, который не получилось снять самостоятельно. А свет бьет по глазам. Милая, что же теперь делать? Засуетилась женщина, поднимая с пола мое платье, которое я так старательно, небрежно кидала. В этот самый момент в комнату вошел мужчина. Он был значительно выше, чем Негорат. Широкий в плечах, спокойный и излучающий силу брюнет, будто заполнил все пространство комнаты. «Простите, властитель, она... она...» Растерянно, сминая мое платье в руках, не находила что сказать женщина. Она тронулась умом, потеряла память и расшибла голову. Встрял братец, за что его хотелось тут же придушить. «Странно...» Сдвигая брови переносится произнес своим волшебным голосом невероятно красивый и безумно притягательный мужчина. — Стехана, властитель согласен тебя излечить, но... — опять перевела взгляд на платье в руках мать. — Никаких «но», — произнес он и подошел ближе к кровати, где продолжала, недоумевая лежать, я. И в этот момент я на самом деле забыла, как дышать. Или, может, потеряла на какое-то время сознание, потому что совершенно не соображая, что происходит, я смотрела завороженное в его глаза и не могла оторваться. В голове стало совсем пусто. И только сердце отстукивало ритм, отзываясь во всем теле. Мне показалось, что я стала одним большим сердцем и глазами, которые не могла оторвать от странного, нереального властителя.